Глава шестая Выдалось чудесное утро, как бывает в конце весны, или, если вам это больше нравится, в начале лета, когда нежно-зеленая окраска травы и листьев переходит в более яркие и сочные тона, и вся природа похожа на красавицу-девушку охватываемую смутным трепетом пробуждающейся женственности. Узкие улочки Кингстона, сбегающие к воде, освещенные лучами солнца, выглядели так живописно. Сверкающая река с неспешно плывущими по ней баржами, бичовник, вьющийся вдоль лесистого берега, Нарядные виллы на противоположном берегу, Гаррис, пыхтящий на веслах в своем полосатом, красным с оранжевым, спортивном свитере. Виднеющийся вдали мрачный старинный дворец Тюдоров все это вместе представляло такую яркую, полную жизни и в то же время покоя картину, что, несмотря на ранний час, я впал в поэтически-созерцательное состояние. Перед моим умственным взором предстал Кингстон или Кёнингестун, как он назывался в те времена, когда там короновались англосаксонские кёнинги. Великий Цезарь в этом месте переправлялся через Темзу, и римские легионы расположились лагерем, на окрестных холмах. Цезарь, как и много позже королева Елизавета, останавливался, по-видимому, на каждом углу, только он был несколько солиднее доброй королевы Бесс. Он не ночевал в трактирах, а она просто обожала трактиры. Это английская королева-девственница. Вряд ли отыщется хоть один маломальский примечательный кабачок в радиусе 10 миль от Лондона, куда бы она в свое время не заглянула, или где бы она не посидела, или не провела ночь. Любопытно, что если бы Гарис вдруг возродился к новой жизни, сделался бы выдающимся и порядочным человеком, стал бы премьер-министром и потом умер? Появились ли бы на вывесках трактиров К которым он благоволил Надписи вроде следующих Здесь Гаррис Выпил кружку светлого Здесь Летом 1888 Гаррис пропустил Два стаканчика Хорошего шотландского Отсюда в декабре 1886 Вывели Гарриса Не думаю Таких надписей было бы слишком много. Скорее прославились бы те питейные заведения, куда он ни разу не заглядывал. Единственная пивная в южной части Лондона, где Гаррис не выпил ни одного глотка. И толпа повалила бы туда, чтобы поглазеть на такое диво. Как должно быть ненавидел Кёнингестун этот бедняга, Простоватый король Эдви. Пир по случаю коронации был ему не по силам. То ли кабанья голова, нафаршированная цукатами, вызвала у него колики. Со мной это было бы наверняка. То ли с него было уже достаточно вина и меда. Но так или иначе он удрал потихоньку с буйного пиршества, чтобы провести часок при луне с ненаглядной своей эльгивой. И верно, взявшись за руки, стояли они у окна, любуясь протянувшейся по реке лунной дорожкой, тогда как из пиршественного зала доносились до них неясный гул голосов и взрывы буйного хохота. Но тут эти скоты, Одо и Сент-Дункан, врываются в их тихую опочивальню, и осыпают грубой руганью ясноликую королеву и уволакивают несчастного Эдви обратно в дикий хаос пьяного разгула.